Еще в сентябре никто в городе не представлял себе, что могут соорудить три человека, обладающие талантом появиться вовремя, даже и в таком ничтожном месте, как Белая Церковь. В октябре об этом уже сильно догадывались и начали уходить освещенные сотнями огней поезда с города Первого Пассажирского в новый, пока еще широкий лаз, через новоявленную Польшу и в Германию. Полетели телеграммы, уехали бриллианты, бегающие глаза, проборы и деньги. Рвались и на юг, на юг, в приморский город Одессу. В ноябре месяцу вы все уже знали довольно определенно. Слово «петлюра». «Петлюра!» «Петлюра» запрыгала со стен серых телеграфных сводок. Утром с газетных листков «петлюра»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 Вильгельм, Вильгельм, вчера убили трех немцев. Боже, немцы уходят, вы знаете. Троцкого арестовали рабочие в Москве. Суккины сыны какие-то остановили поезд под Бородянкой, иначе-то его ограбили. Петлюра послал посольство в Париж. Опять Вильгельм. Черные сингалезы в Одессе. Неизвестное таинственное имя. Консул Энно. Одесса, Одесса, генерал Геникин. Опять Вильгельм. Немцы уйдут, французы придут.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 Ни один человек не знал, что, собственно, хочет устроить этот Петурра на Украине. Но решительно все уже знали, что он таинственный и безликий, хотя, впрочем, газеты время от времени помещали на своих страницах первый попавшийся в редакции снимок католического прилата, каждый раз разного, с подписью «Симон Петлюра», «Желает ее Украину завоевать». А для того, чтобы ее завоевать, он идет брать город.